Ночмед выражает претензии по поводу проводимого курса терапии. «Это что такое? Миорелаксант каждые полчаса по 4 миллиграмма? И без всякой седации? Он что, так всю ночь у вас и пролежал на ИВЛ под релаксантами? Это же кошмар! Вы что же, решили в одном месте собрать Гуантанамо, Гестапо и прочую инквизицию? Ну, во-первых, не каждые полчаса. Я на аппарате тревогу поставил на один вдох выше заданной частоты дыхания. При первой же попытке самостоятельного вдоха вводили очередную порцию. К утру уже требовалось пореже, накопилось. А потом, причём здесь инквизиция? У человека было время отдохнуть, поразмышлять. Интересное ощущение, согласитесь, тела нет, одна чистая душа. Пусть подумает, решит, как жить дальше. Он только вчера из тюрьмы освободился, вот у него справка, решил отметить. Первый раз с передозировкой поступил днём, проснулся, выписали. Не попрощался, сказал сволочь до скорой встречи. Ему у нас понравилось. Вечером его снова привезли в коме, опиаты. Видимо, отвык, или в посёлок чистый героин завезли за вчерашний день третий случай. Странно, что дедушка ещё жив, с такой-то ЭКГ. А зачем ему вообще снимали? Динамически наблюдали. Давно пора динамически наблюдать за цветами на его могилке. Докладываю очередной случай. Пациента нашли в сугробе, просто пьяный. Начал просыпаться, сказал, что он Серёга, но вертелся рядом нейрохирург. И заподозрил, а у мужика-то травма черепа. И просверлил ему на всякий случай пять дырок в голове. Понятно, что ничего не нашёл. Когда мужик проснулся, потрогал голову и стал орать на всё отделение. «Зачем?» Ну, естественно, другими словами, более привычными. «Лучше бы меня в сугробе оставили. Я в ГРУ служил. Я не в таких переделках выживал. Нас учили. Пришлось усыпить снова дня на 3 Будем будить потихоньку, чтоб без лишнего стресса. Пока спит». «Ну и кто тебе печень ножом проткнул? Жена?» «Сам. Что стыдно признаться, что бывшему майору спецназа баба брюха распахала?» «Стыдно, доктор. Группа крови у тебя наколота, четвёрка минус, так и есть?» «Правильно. В следующий раз ты с такой редкой группой крови ответственней подходи к выбору жены. Это тебе не спецназ. Странное существо привязано к кровати. Девчушка на вид лет двадцать, неизвестная. Все тельце разукрашено татуировками. По замыслу автора, так должен выглядеть человек, если с него содрать всю кожу вместе с мышцами. Красиво изображены все внутренности, кости, из печени вылезают какие-то черви, из сердца высовывается нечто, напоминающее дракона. Какие-то птицы на спине сидят на ребрах, позвоночник обвит плющом. Красиво. «Ты кто?» «Не знаю». «Как зовут?» «Не знаю». «Где живёшь? Адрес помнишь?» «Не знаю». Выполняю указание Ночмеда. «Разобраться в причинах амнезии». «Невропатолог, психиатр, травматолог, компьютерная томограмма». «Ага, сейчас. Выяснить, кто она такая – дел на час. Никакого труда не составит узнать, кто делал татуировку. Делал мастер. А их в городе не так много. И наверняка подобного клиента запомнил. Делать мне больше нечего. Видали мы истеричек. Захочет жрать – заговорит». Вечером попросила пить. «Пожалуйста, повторяю вопросы». «Ты кто?» «Аня». «Где живёшь?» «Псковская область, деревня Марьино». «А тут чего делаешь?» К жениху приехала замуж. Адрес давай, телефон. Пусть забирает. Ты работаешь? Сейчас нет. Слушай, это уже личный вопрос. Откуда у тебя деньги на татуировку? Тут, грубо говоря, не меньше сотни тысяч вложено. Свекровь дала. На? Ну как, она не хочет, чтобы её сын на провинциалке женился. Хочет, чтобы я хорошо выглядела, как современная питерская девушка. А твой будущий супруг в курсе? Не удивится, когда увидит тебя всю разрисованную? Не знаю, мы хотели сделать ему сюрприз, ему должно понравиться. «Ну-ну, боюсь, твоя будущая свекровь не пожалела сотню тысяч, чтобы вашу свадьбу расстроить. Тонко придумано, ничего не скажешь». Обидно кинули, развели как последнего лоха. И главное кто? Обычный дежурный врач. Звонит. «Тут дедушка у нас нормальный дед был, сошёл с ума. Посмотри, может, возьмёшь? Хороший дед, домашний ухоженный. Точно был нормальный. Да клянусь, мы его завтра выписать собирались. Ты прикинь, в 77 лет он ещё работает». «Сегодня бы отпустили, но он больничный попросил, завтра оформим». Дедушку удалось найти в соседней палате. «Здравствуйте, давайте знакомиться». Называет фамилию, имя, адрес. Всё правильно. «А где вы находитесь, знаете?» «В городе». «А точнее, в большой организации». «Тоже правильно. А чем организация занимается?» «Точно не скажу, но похоже, что утилизации бытовых отходов». «Может, не бытовых, а биологических?» «Может быть, я в этом слабо разбираюсь». Спрашиваю хирурга, в чём безумие это у дедушки? Только в том, что он в мусоре не разбирается? Да нет, он по отделению гуляет, совсем потерялся. Возьми, места у тебя есть, а то у нас сегодня как бы корпоратив, сам понимаешь, кто его ловить будет. Утром заберём, обещаю. Да и у вас с местами не проблема. Хорошо, возьму, но только в честь праздника. Наутро рассказываю Ночмеду о внезапном помешательстве дедушки, про его сравнение с фабрикой по переработке мусора. начмед смотрит с недоверием. «Вчера, да? Вот так резко сошёл с ума? они его ли мы на прошлой неделе всей больницей отлавливали, когда он в одних трусах дошёл до остановки и сел в автобус? Я им сказал, зовите психиатра, отправляйте его в дурдом. Родственники его домой забирать не собираются, на черта он им такой нужен. За неделю ничего не сделали? Вот теперь будьте любезны сами психиатру звоните и вызывайте скорую. А если его из психушки вернут, то не знаю, как вы теперь от него отделаетесь. Так что провели вас, уважаемый, нашли кому верить». Начмет. А что у больного с глазом? Ну, это пример дарвиновской эволюции. Короче. Так рассказываю, давно известен факт, если человек внешне чем-то напоминает известную личность, то со временем сходство всё более увеличивается. И роль в этом играет не только субъективный фактор стремления самого индивидуума усилить сходство, но и факторы природные, влияние окружающей среды. Наблюдаю подтверждающий пример человеческой эволюции, своего рода дарвиновской конвергенции признаков организма. Года три назад гражданин проходил у нас курс лечения от алкогольного психоза. Документов при поступлении и при себе не имел. Пока шла борьба с голосами, он представлялся одновременно Витей, Вовой и дядей Лёшей, и в результате был зарегистрирован как неизвестный. Организм внешне отдалённо смахивал на Питера Фалька, за что и получил рабочее название лейтенант Коломбо. Не хватало только одной детали, оба глаза были на месте, но при необходимости проблема решаема. На третий день Коломбо смог сообщить своё имя, адрес, был опознан супругой и выписан. Сейчас пришла пора в очередной раз отдать долг белой горячки За прошлые годы в его жизни произошли события, в частности, в правый глаз его укусила собака. Как и за что, пока загадка. Оторван кусок верхнего века, и глаз приобрёл способность к самостоятельному независимому движению. Правда, по мнению окулиста, зрение сохранено. Пока самого его об этом спрашивать рано, товарищ занят. В данный момент он представляет себя пилотом трактора, кем, собственно, и является в жизни, постоянно резко дёргая рычаги управления так, что срывает с рук кожу. Но руки к воображаемым рычагам, точнее, к кровати, привязаны намертво. Очень грубо просит не отвлекать от работы и даже на еду. Впереди труд, целое непаханое поле. Племянник приходит навестить дядю. «Я могу его увидеть?» «А смысл, он всё равно не узнает». «Что с ним?» «Белая горячка, пить надо было меньше». «Вы знаете, он последнее время так боялся попасть в вашу больницу, наслушался от друзей всяких ужасов, поэтому и пил». «Логично». «В пятницу вызывает главный врач. Высокая честь. В кабинете посетители, судя по рожам, пришли жаловаться». «Итак, это вы сказали родственникам, что дедушка пролежит у нас не меньше недели?» «Сказал, что это в лучшем случае. Только он пролежал меньше». А граждане ровно через неделю и пришли, спросили, а можно ли дедушку забрать домой. «Ну и что вы им ответили?» «Сказал, что давно пора, он ещё во вторник скончался. Телефон свой никто из них не оставил, так что сообщить не смогли. А в чём проблема?» «Вот проблема. Жалобу на всех вас написали, что родственника отправили на вскрытие без их согласия». «Не знаю, дедушка не отказывался, а от них никаких заявлений не поступало. Начмет историю на вскрытие подписал, все вопросы к нему». В следующий раз пусть заранее отказ от вскрытия пишут. Лучше при поступлении в больницу. Диалог врача с пациентом. Врач. «Коля, ты чего такой жёлтый? Сколько уже дней не просыхаешь?» «Неделю». «Может, отравился? Дерьма какого выпил?» «Нет, только водку пили, хорошую. В магазине покупали. И название у неё правильное. Путинка. Парню повезло отбывать срок вместе с профессиональным татуировщиком». Вместо традиционного про родную мать, латынь, человеку свойственно ошибаться. Это ты про себя или про своих родителей? Это вообще-то латынь, ёптать, это вообще, бля, про всех. Понятно, что латынь, а перстень чего с кожей срезал, что по своей ошибке не вспоминать? Один чёрт понятно, что за перстень был. Наверняка козла опущенного. Или скажешь, что тебе его по ошибке накололи? Начмет. А что это за печать у больного на груди? Реанимация. Кто поставил? Это наши ещё в прошлый раз. Вчера снова прилетел ангелочек, долго порхал по палате, никак не давался в добрые руки. На вопрос «ты кто?» так и представлялся. Я ангел. А имени, под которым живёт среди людей, так и не сказал. Какой-то добрый спайс. Ангелами ещё себя никто не называл. Но зато видно, явно наш ангелочек недавно посещал нашу фабрику здоровья. На груди ещё сохранилась печать отделения. Краска для маркировки белья не смывается месяца а то и больше». А ангелы мыться не любят, так и летают с печатью на груди. Это удобно, сразу понятно «наш», не надо оформлять как неизвестного. Кто соберёт на груди три печати, получает бонус – сутки на ЭВЛ в ясном сознании. Будет время подумать, стоит ли попадать снова. Редко, но иногда помогает. Докладываю случай. Огнестрел, суицидная попытка, травматический пистолет. Пуля, пробив височную кость, не нашла пути наружу, застряв внутри у противоположной стороны черепа. Выживет? Шанс есть, хотя лучше бы этого не делать. Судя по направлению канала, пуля прошла через обе лобные доли, если выживет, то будет очень веселым человеком. С головой погремушкой. Доставать пулю невозможно, не долбить же череп с противоположной стороны раны. Может быть потом, хотя вряд ли. Жаль, мальчик хороший, наверное, не был уверен в эффективности травматики и предвидел возможную трепанацию. Перед тем, как выстрелить себе в висок, с утра подстригся наголо, за что ему огромное спасибо. Этот интересный человек вчера гулял по посёлку, пока не закончил прогулку в приёмном отделении. На вид лет сорок, ведь самый обычный, повседневный костюм, кепочка. Напоминает слесаря-интеллигента. Из ушей и носа торчат клочки ваты. Зачем уши заткнул? Если болят, то не ко мне, к лору. Не, не болят, черти в них лезут. Это уже интересно. А что за черти? Да разные, мелкие, бесы, точно бесы. А через уши и ноздри прямо в мозг. Самый короткий для них путь, мозг рядом. Ну тогда рот заткни ватой. Рот тоже близко к мозгам. Нет, через рот они не лезут. Изо рта один путь в жопу. А вот в мозг только через нос и уши. Резонно, с логикой не поспоришь. Ночь. Две подружки-маргиналки лет по двадцать пять встречаются в приёмном отделении. «Привет, а ты чего тут?» «Да вот, привезли. бухала бля, сердце. А ты чего в таком прикиде?» «А я обсадилась. Опять в реанимацию залетела. Вот, выписывают. Расписку им написала». А мать, сука, прикинь, вчера все мои шмотки забрала, так этот козёл мне обоссанную простыню дал. Говорит, хочешь домой, иди в чём есть. А когда едешь Ерунда, такси вызову, отвезут. Забавные подружки, жалко расставаться, хотя тебя и называют козлом. Роза, ты лучше мой график запиши. Я в следующий раз третьего числа работаю. Приезжай, буду ждать. Мы с тобой славно скоротаем времечко. Да и пора уже запомнить, что расписка пишется через «а», а претензия через «е» начмет с серьёзным видом разворачивает кардиограмму. Смотрит, понимает. «Да, а товарищ-то у вас на ногах инфаркт перенёс. Или вы опять не согласны?» Согласен, что перенёс, только выражение «перенёс инфаркт на ногах» тут не подходит. Это почему он никому не обращался? Видите ли, у человека всего одна нога, правая. Левую он потерял ещё в молодости. А сказать «он перенёс инфаркт на одной правой ноге» будет звучать как-то не совсем корректно. «Двадцать первый век. Три дня назад беседовал с современником». Собеседник — этот самый желтоглазый гость из Республики Беларусь, упившийся до судорог. «Раньше судороги были?» «Да ты чего, никогда!» «Эпилепсия была, с детства была, а судорогов не было». «Пауза. У товарища очередной припадок. Ждём сознания». «Чем-нибудь лечились?» «А как же? Только вы смеяться будете. Все смеются. Я потому не рассказываю». «Меня к колдуну водили. Заговор». Это пусть врачи смеются, но мы-то с вами люди серьёзные, мы-то понимаем, что преподучий заговор первое дело. «Вот, точно, сразу видно, понимаешь, не то, что эти», показывает пальцем на терапевта. «А ещё мне надо каждый день уголёк завернуть в лист лопуха и под подушку на ночь, а потом с утра его зарыть в огороде». «И как, помогает?» «А то, а к врачам я не хожу, что толку? Они мне только пить запрещают. Но я же не то, что Петька. Это друг мой, вот он пьёт. А я не, я только раз в день». «Ну вот и допился до судорог». «Не, это не от водки. У меня сейчас лопушка нет, потому трясёт меня. Сейчас весна, будут листья, будет хорошо. Я пойду, а?» «Иди на отделение и лечись». «Но через три дня у нас в реанимации как положено. Человек третий день утверждает, что у Белоруссии есть военно-морской флот. И он на нём главный, поскольку он мичман. Я не знаю, есть флот у Белоруссии или нет. А вдруг это не бред, и мы зря на него галлоперидол переводим? Вроде есть флотилия». Флотилия не то, человек грезит океанскими просторами, флотом открытого моря. Начмец с утра. Как вы посмели больную домой отпустить? Почему не отправили в сумасшедший дом, объяснительную? Быстро, вы мне за это ответите. Успокойтесь, убежала и убежала, у нас не тюрьма. Я её привязывать не имею права. Психиатр приходила, написала, что она нормальная. А суицид — личное дело каждого гражданина свободной страны, так же, как и свобода передвижения. «Ловить её я не собирался. Я ей сейчас позвоню, она заключение перепишет, а вы мне за это ответите. Поздно. Я на всякий случай ксерокопию сделал, вот. И на электронку самому себе скинул. И не волнуйтесь, дома она, я звонил. А кто её из больницы голую выпустил? Охрана выпустила. Там такой дебил на вахте сидит, ну знаете. Ну хорошо, с ними я ещё разберусь. А как же она, интересно, без одежды до своего посёлка добежала? Не вопрос, подвёз кто-то. Чего голую бабу-то не подвести? Вполне могла расплатиться по дороге. Нароже ж у неё не написано, что имеет ВИЧ. А сказала, что из нашей больницы убежала, так и бесплатно довезут. Люди же понимают, что от нас надо бежать. Плохо, что тапки у доктора из шкафа спёрла. Вот за это она ответит, если не вернёт. Вы мне лучше объясните, как позавчера у вас парализованный дед с нервного отделения убежал. Только-только его сняли с аппарата, только перевели. Ещё трахеостому не вытащили, а вчера его скорая нашла за 20 километров. Где? На местном кладбище, на чьей-то могилке лежал. Верной дорогой пошёл, конечно, но люди помешали, в скорую позвонили, вернули. Дед в коме, и то понимает, бежать отсюда надо. Вот как он там оказался, выясняйте. «Какой дед, почему мне не доложили?» «Расстраивать, наверное, не хотели. Вот он, теперь у нас лежит, снова на ИВЛ». «Да что паралитик, если у нас даже из морга труп исчез? Ожил, понимаешь ли, замёрз». «Да ещё прихватил с собой костюмчик, снял спокойничка». Родня на утро пришла за телом, а тут такой конфуз, труп без одежды. Сами тогда бегали, успокаивали, чтобы скандала не было. Или Федю вспомните, хорошего человека, с болезнью Альцгеймера. Почему он, как только поступит, сразу убегает, и всё время его находят километров за пятьдесят? Чего он там забыл? Как он туда в одних носках добирается и зимой, и летом? И те надеты на руки. Жена говорит, ладошки у него мёрзнут, он всё время так носки носит. Хотя ладошки у него скорее болят, он ими так и хлопает с утра до вечера. А тут подумаешь, здоровая 25-летняя баба. Убежала и убежала. Направление скорой помощи, как всегда, лаконично. Неизвестный мужчина около 30 лет. ДТП, ЗЧМТ, УГМ. Ушибленная рана и гематома лобной области. Запах алкоголя. Обстоятельства травмы. Водитель легкового автомобиля. Со слов очевидцев, выйдя из машины в течение получаса, бился лбом об капот. Зачем? Утро на работе, в ожидании прихода ночмеда, коротаю времечко за телефонным разговором. Какой-то коллектор ищет человека, работавшего у нас пару лет назад. Не вникая в суть, поддерживаю беседу. Увлёкшись разговором, даже не замечаю, что ночмед давно стоит в дверях, прислушивается. «Интересно, это вы с кем так беседуете?» «Да, какой-то козёл звонит. Говорит, что из коллекторского агентства. Кто-то указал наш телефон в качестве служебного. Угрожает ещё. Говорит, работать не дадим. Будем звонить каждые две минуты». «А, а я-то думаю, кто звонит?» «Только за пять минут вы произнесли только два существительных. Блядь, извиняюсь, хуй. Я слышала, вы отпуск собираетесь? Билеты уже купили? Вот и езжайте. Чтоб месяц я про вас даже не слышала. Пятница. С утра ночмет недоволен. Вы объясните мне, что вы по ночам делаете с людьми? Вчера нормальный человек был. А что за чучело вы мне сегодня показываете? Приличный был вроде человек. Работает. Написано директор комбината. Как же так можно допиться?» «Можно. Да даже если месяц он пил, у него что, на следующий день начинается белая горячка?» «Да никогда не поверю». «Бывает». Не рассказывать же всё как было. Как мужичок поступил с кровавой рвотой, как два человека его держали при гастроскопии, а третий придерживал доктора. Как удивительной доброты санитарка всегда найдёт нужное слово, чтобы приободрить человека. А нервишки у мужичка расшатаны месячным запоем, но лишение переносит стойко У нас не Белгород, у нас человек жёстко фиксируется сразу. Никто не позволит организму махать своими конечностями при процедурах. А процедур много, и каждый сможет выбрать свою. Промывание желудка раз – это моё, это я люблю. Катетер в вену два. Уступим клиническим ординаторам. Им тоже надо учиться. Ждём, выдержит ли разум экстренную гастроскопию. Если да, есть шанс обойтись без психоза. Ночь, но специалиста долго ждать не пришлось. Набрав номер его мобильника, приготовились выслушать его мнение обо всех, о каждом в отдельности и о поступившем алкаше. Немного удивились, услышав звонок телефона в его кабинете. Оказалось, уставший доктор накануне решил переночевать на работе прямо на своём процедурном столе. Хотя, судя по запаху, никакого решения ему искать не пришлось, решение пришло само. Надев на него кровавый передник, потащили в реанимацию вместе с его тележкой. Это труд, доктор весит далеко за сотню. Несмотря на свой вид, человек добрый. По дороге честно предупреждает. «Посмотреть могу, но записать, извините, завтра, если, конечно, напомните». Разум не содрогнулся даже от вида прибывшего доктора. Проворчав. «Ну и зачем будили? Это же явный варикоз, кровь чёрная». И со словами «Не могли сами, что ли, зонд Блэкмора поставить без моего осмотра?» Доктор пошёл к себе отмывать гастроскоп от крови. Вышла заминка. За зондом пришлось идти на пятый этаж. Мужичок просит сделать паузу. «Развяжите, пожалуйста». Санитарка, не очень сложная баба, проще говоря, дура, решает успокоить. Лежи, я слышала, к тебе ещё какой-то Блэкмор прийти должен. Говорят, теперь его очередь. Кто не в курсе, зонд Блэкмора — инквизиторское устройство с двумя баллончиками, предназначенное для остановки кровотечения из вен пищевода. Раздутые баллончики пережимают расширенные вены. По своему принципу, изделие мне чем-то напоминает старинную железную деву, стоя лишь разницей, что та сдавливает человека снаружи, а раздутые баллоны зонда — изнутри. А если их наполнить водой, а не воздухом, по эффективности зонд блэкмора оставит её далеко позади. И всё. Разум не выдержал ожидания предстоящей встречи с каким-то блэкмором Белая горячка опередила. Зонд пришлось засовывать в ноздрю абсолютно безумного человека. Семья таджиков. Интересные люди. «Доктор, как она? Глаз открыли?» «Нет, ещё спит». «А у нас муфтий знакомый есть. Можно он ей по телефону молитву прочитать?» «Вы трубку к её уху приложите, она слушать поможет, да?» «Я звонил, он сказал, может». «Да ты чего, это же грех. Голос человека по телефону слушать Аллах не велит». «А можно мы святой воды из вашей церкви принесём, покропим её?» «Вы чего, совсем охуели?» «Какая святая вода? Ты мне ещё сюда шамана приведи, есть тут один, могу посоветовать». «Зачем шаман? Мы муфтий хотим молитву по телефону читать». «Идите вы, приведите муфтия, пропущу, пусть молитву прочтёт. Нет, идите». «Он нас далеко». «А вы нам позвоните, когда она глаз откроет, мы должны быть рядом». День не задался, с утра пришлось думать. В поликлинике бабуля, увидев человека в белом халате, обратилась с вопросом. Бабуля такая не очень сложная, явно из местных, спрашивает. «Милый, а скажи-ка, а где мне найти мудосёра?» «Кого-кого? Да в принципе тут таких много». «Не, мне тут один мудосёр нужен, хирург». «Ну не знаю, хирурги сейчас на третьем, спросите там». Бабуля топает наверх по лестнице. Интересно, как-то раньше не встречал я такого слова в русском языке. Отстаёшь, думаю, отвыкаешь от общения с коренными носителями. Смысл-то слова понятен, догадаться несложно. Да и чего скрывать, много у нас всяких трихомудов и прочих мудозвонов. И среди хирургов, и среди прочих специалистов. Но что просто так кого-то называть открыто, пусть даже заслужено. Наверняка жаловаться пошла ведьма старая. Видно, круто обидел её хирург. Размышляя о нюансах, отличающих Мудасёра от Мудозвона, вспомнил, а вроде есть такое арабское имя Мудасер, или как там оно правильно пишется, но откуда ему взяться в сельской поликлинике? Только к вечеру, пытаясь насосать из истории болезни максимум информации о дедушке, который в ответ на все вопросы произносил только одно слово «да» в направлении на госпитализацию, наткнулся на личную печать врача. Печать расплывчатая, но читабельна. «Мунтасер Адельм Абуха Сира, врач». В общем, бабка засрала мозги на весь день со своим мудосёром. «Пусть учит арабский, произносит правильно, пригодится». Докатились и до нас. Бабушка, замечательная, симпатичная, несмотря на наше интенсивное лечение, почти оправилась после инсульта, сохранив ясный рассудок. Все мечтали о её выписке, что для их отделения случай вообще редкий. Обычно после инсульта больные в реанимации остаются до самого конца. И вдруг на очередном обходе бабушка заявляет «А ко мне сегодня маленькая собачка приходила, пописала на пол и ушла». Естественно и понятна реакция Ночмеда. «А ну-ка психиатра, без его консультации не выписывать». Бабушка повторяет консультанту историю про маленькую собачку. И не нетрудно догадаться, куда едет бабушка продолжать курс. Вначале в отделение психосоматики, а потом в сумасшедший дом. И никто не признался, что работает у них доктор, затраханная кучей совместительств, которая бегает с дежурства на дежурство по трое-четверо суток подряд» а собачку оставить не с кем, приходится брать с собой на работу. Днём собачка сидит в сумке, в шкафу, умная собачка, сидит тихо, понимает. Вечером выпускают погулять. Есть вещи, которые раздражают даже меня. Первая — человеческий идиотизм. Вторая — застарелый фимоз у татарина. Их сочетание приводит в бешенство, докладываю с утра. Больной Гайнуддинов, известный, тромбоэмболия лёгочной артерии, третьи сутки на ИВЛ, из нового. Ночью перенёс клиническую смерть, остановка кровообращения, асистолея в течение 10 минут. Реанимирован, восстановлен собственный ритм, гемодинамика стабилизирована. Спит. Но, похоже, отказали почки. К тому же есть проблема. Контролировать диурез мы не можем, из-за фимоза не удалось поставить мочевой катетер. Попробуем пригласить уролога. Если у него не получится, придётся накладывать эпицистостому начмет Кошмар какой. Мне его жена каждый день звонит, интересуется. Если что, она не переживёт. Хотя я знаю, он её давно, извиняюсь, затрахал своими болезнями». «Да, у нас такое же мнение сложилось. Не затрахать, имея такой фимоз». «Она приходит каждый день, спрашивает, жив или нет, и уходит». «Хорошо, лечите». Клинический ординатор тоже хочет принять участие в обсуждении, высказать представление. «А почему у него почки отказали?» «Больные у него почки. После реанимации отказали. По принципу, где тоньше». А это из-за фимоза? Разве у татарина может быть фимоз? Может, если не сделано обрезание. Как вы думаете, зачем обрезание делают? Чтобы почки лучше работали. В жарком климате это необходимо. Воды мало, а жарко, потеют. Чтобы моча не застаивалась, делают обрезание. А, понятно. А можно посмотреть? Да, пожалуйста, любуйтесь. Трое проверяющих из госнаркоконтроля копаются в отделенческом сейфе. Смотрят. Правильно ли списываются наркотики? Правильно ли хранятся? Работает ли сигнализация? замечание на листочек. Смотрю, уже начали заполнять третий. Ребята выглядят сильно. Классический образ бойцов невидимого фронта, если не открывают ртов. С первыми словами образ моментально тает. «Почему? Не положено». Других слов нет. В ординаторскую заглядывает морда приятеля-хирурга. «Слышь, Сань, дай мне пару ампул наркоты. Какой-нибудь, чтоб собаку усыпить минут на десять. Мне у неё надо бородавку срезать». Бойцы замирают с открытыми ртами, не находя подходящих слов. Выталкиваю хирурга в коридор. «Ты чего, охренел? Не видишь, кто пришёл?» «А кто это? Да мне только две ампулы, я пустые принесу, ты же знаешь». «Потом исчезни». «Возвращаюсь обратно». «Почему вы ушли, оставив открытым сейф? Кто это?» «Да не обращайте внимания, это больной у нас лежит, он сумасшедший». «Не положено, а теперь проверим, через сколько минут приезжает наряд при срабатывании сигнализации». «Давить на красную кнопку». Знаю, что наряд не приедет, сигнализация давно сломана. Но это уже не мои проблемы. Пусть возразят, но на свете много замечательных людей, желающих доставить радость окружающим и в меру своих возможностей поблагодарить тебя за твой труд. Исключительно ради таких и стоит работать. Перед глазами пример. Человек не поленился взять перо, написать в инстанции. Хочу поблагодарить сотрудников отделения реанимации, а также лично перечисленной фамилии «Есть там и моя» за то, что меня поставили на ноги и отправили лечиться в психиатрическую больницу номер 3. Я там научилась делать кефир. Дальше идёт список приобретённых полезных навыков и в конце «Прошу наградить, отметить, объявить». Комитет наверняка оставит просьбу неудовлетворённой, но разве дело в этом? Лучшая награда – простая человеческая благодарность за хорошо проделанную работу». Весна затянулась, плохо. Народу не угодить, народ хочет тепла. А по мне, пусть лучше дождь, селяне сидят по избам, в больнице тишина. Разве что кого-то скорая подберёт из лужи. Было как-то жаркое лето, в конце девяностых поступал сплошной тепловой удар. А как лечить? В палатах температура 42, как у перегревшихся на солнышке. Горячие тела не остудить. Но выход нашли, стали по старинке обтирать кожу водкой. Аромат в реанимации стоял восхитительный. У всех родственников просили «приносите литр в день, остатки вернём, пить не будем». Люди несли. Жаль только было одного дедушку. Привезли его уже не помню с чем, помню одно, с маразмом. Обжился дедок на коечке, осмотрелся. Глядь, рядом на соседней тумбочке стоит бутылочка с водочкой. Значит, так надо. Значит, она входит в комплекс лечебного питания. Старая закалка подсказала раз стоит, надо пить». Дедушка схватил пузырёк своей ручонкой, припрятал под одеялом, из горлышка высадил всё полкило. Деду хватило. Потом возмущалась родня. Как так? Откуда в справке о смерти слова содержание спирта соответствует средней степени алкогольного опьянения? Дедушка не пил. Грозили скандалом. С трудом удалось успокоить. Ну вы что, считаете, что мы его тут перед смертью напоили? Да подумайте сами. Полный бред. Интересные люди. И имена у них интересные. Гога Матросович. Естественно, цыган. Пусть не барон, но всё равно каждый член табора считает долгом позвонить, поинтересоваться здоровьем соплеменника. «Это брат звонит, слушай, как там наш матроскин?» «Я по поводу Михай звоню, я дядя, из Москвы приехал». Каждые 10-15 минут. Сначала пытаешься вежливо намекнуть, что столь частые звонки нежелательны. «Но не надо так часто звонить, мешаете работать». «Сообщаю, что на сегодняшний день вы исчерпали лимит телефонных звонков». дойдите да вы в жопу со своим матросовичем». Но к вечеру не удерживаешь, и на любой телефонный звонок отвечаешь голосом автоответчика. Вы позвонили в отделение реанимации. Для соединения с дежурным врачом нажмите цифру 1. Если вы хотите побеседовать с заведующим отделением, нажмите 2. Если вас интересует состояние здоровья Михая, повесьте трубку. Пи-пи-пи. Странно, но многие вешали. Но не все. Очередной звонок. Только начинаешь сообщать, что вы позвонили в отделение, перебивает какой-то старушечий голос. Но что за черт? Опять робот. Куда не позвонишь, везде робот. Слушай, робот, ты мне лучше скажи, как там мой сынуля, Васечка Шмаков? Стабильное состояние? Завтра переводится? Ой, ну спасибо тебе, робот. Я завтра приеду. Ну вот никакого уважения к роботам-автоответчикам. Читая выписку из истории болезни, думаешь о хрупкости человеческой жизни. Дедок под 80, пару месяцев пролежал в институтской клинике. Обследован серьёзно, поставлена целая куча диагнозов. Оно понятно, возраст. Сердце, почки легкие, куда ни копни, найдешь тяжелую болезнь. ИБС, астма, хроническое легочное сердце, системный амилоидоз, цирроз печени, сахарный диабет. Целый список. Каждая может свести в могилу, а в совокупности страшно представить, как дед еще жив. Дальше перечисляются сопутствующие хвори, всякая мелочь типа остеохондроза, тугоухости и катаракты. И совсем уже скромно. На последнем месте стоит диагноз – перелом полового члена от 3 марта. И вот что не могу понять, даже представить, как, находясь в стационаре, за неделю до выписки, полулежачий дед смог заработать последний из сопутствующих диагнозов. Искалечила супруга, приревновав какой-нибудь из медсестёр. Деда от лёгочной гипертензии лечили Виагрой, и он увлёкся, экспериментируя с покладистыми медсёстрами. Засунул конец в утку и сломал, свалившись с кровати, опять-таки после Виагры. Способ лечения практикуется, но в описании проведённой терапии ни Виагра, ни прочие хреноподъёмные препараты не указаны. Сам дед уходит от темы, хотя вполне ещё в здравом рассудке, несмотря на то, что пребывает в септическом шоке. Но самое главное, если придётся писать посмертный эпикриз, а вероятнее всего придётся, то последний диагноз, по идее, надо вынести на первое место, как основной. Именно травма явилась причиной задержки мочи, пиелонефрита и уросепсиса. Жаль деда, но, видимо, судьба – болеть годами, а умереть от пустяка. Нет, жалко увольняться, расставаться с родными пациентами. «Где ещё встретишь таких, как у нас?» «А встретишь везде. Например, неожиданно в аэропорту Рима мелькает знакомая рожа». «Серёга, ты?» «Ну, я». «Хорошо выглядишь, если не пьёшь». «Знакомым мы лет десять, давно перешли на «ты». «К мамаше в гости?» «К ней её... Ее... А ты чего тут?» «Да я просто так, посмотреть». «А, то же дело». Вспомнили историю знакомства, последнюю встречу. «Привет, Серёга, опять к нам, снова голоса». «Нет пока, нет голосов, но будут, куда они денутся». «Придут». «А сколько бухаешь?» «Почти два месяца». «И что пьём?» «Медовуху». «Это ж сколько её надо выпить, чтоб почки отвалились? Сколько в медовухе градусов? Десяток?» «Не знаю, как у вас. У меня лично у дома в ларьке продаётся медовуха сорок». «Так и написано, медовуха сорок градусов». «Эх, Серёга, Серёга, сдохнешь ведь?» «Сестре скажи спасибо. Как узнала, прилетела из Италии. От говна тебя отмыла, в больницу привезла. Переживает». «Правильно, пусть чаще приезжает. Нихер родину забывать». «Так ты у нас патриот, Серёга? У тебя вроде вся семья давно в Италии, а ты чего к ним не хочешь? Не хочешь быть, как тебе там, Жирков? Не хочешь быть сеньором сержем жиркаленни Или не зовут? Зовут, только ну их нахуй, эту блядскую семейку». Сеструха не могла себе русского мужика найти, вышла за итальянца, на 30 лет старше. За полтос ему уже было. «Ну, если он бухает поменьше тебя, то, может, и в полтинник мужик ничего? Да хер там не пьёт. Приезжал, так не просыхали тут с ним». «А маманя-то моя, блядь, нашла там себе бойфренда, его новообрательника-близнеца. Теперь один братан сеструху жарит, а второй маманю. А кто кого, хер поймёшь, а не на одно лицо». «Ну ладно, обосрался-то зачем? А ты, как думаешь, черти? Они хоть и маленькие, но страшно, вон они на потолке. А ты говоришь, пока никаких видений». «Это ты про голоса спрашивал, голосов нет. А черти уже второй день. Думаешь, я бы иначе к тебе приехал?» Ладно, Серёга, давай дружить, иначе привяжу, как твоего соседа, дня на три. Слушай, не зайдёшь, тут у меня один товарищ лежит, говорит, что ему психиатр какие-то таблетки прописал, требует. И взгляд у него какой-то мрачный, суровый такой взгляд. Ну так я его хорошо знаю, он у меня на принудительном учёте состоит. Тогда, если не секрет, с чем и можно ли его на общее отделение переводить? Он нормальный, он просто дебил». «Не опасен, так что можешь переводить, только предупреди, чтобы с ним поласковее, чтобы не спорили». «А с чего это просто дебил будет у тебя на учёте состоять? Чего он натворил?» «Он соседа убил». «Как убил?» «Ну как, не понравился ему сосед». «Конкретно ножом убил, если тебе это интересно. Зарезал». «И что, по он всего лишь только на учёте состоит? Да я с удовольствием буду к тебе раз в неделю приходить за таблеточками. Буду самым лучшим пациентом». «Да нет, он год в психушке полежал, а сейчас он тихий, так что переводи его смело». «Нет, ты всё-таки зайди и оставь запись. Мало ли кто ему в палате не понравится. Заодно расскажешь, как за стопятую так легко отделаться. Очень надо. Есть люди, ради которых я и на два года в психушке соглашусь». Все усилия, вся работа, труд почти целых суток напрасен. Алкаш мучительно прощается с белой горячкой. Мужчина серьёзный, положительный, трудится в охранном агентстве, к работе относится ответственно, даже порой чересчур акцентирован на своей деятельности. Верёвки с трудом удерживают порыв сходить проверить посты, сменить караул. В конце недели притих, пора выпускать в люди. Но с утра должен ответить на главный вопрос «Ты где?». Последние дни в ответ звучало «Я на работе». Галопередол. Вчера утром. Я в дурдоме. Прогресс. Человек уже в медицинском учреждении. Надо развивать успех. Весь день занимаемся спортивным ориентированием. Заучиваем ответ. Запомни, ты в больнице, ты в реанимации. Повтори. Я в больнице, я в реанимации. Молодец. К вечеру практически уверен в успехе. Отвечает сразу, чётко, не дожидаясь вопроса. Достаточно взять в руки шприц. Утро. Начмет. Где вы находитесь? Я в дурдоме. Я тут работаю. А простите кем? Санитором, психологом. Хорошо, лежим до завтра. И весь мой курс обучения псу под хвост. Обидно. Решил, что завтра после работы напьюсь. Точно напьюсь. Терпения уже нет. Скорее бы утро. Час, целый час, больше. Пытаюсь добиться от местной селянки ответа на вопрос, что произошло с её мужем, сорокалетним диабетиком. Простой вопрос, простейший, заданный на понятном языке людям. «Пожалуйста, ответьте, ваш муж такой долбоёб всю жизнь, или это случилось с ним только сегодня?» «Доктор, а что с ним? У него ведь диабет». «Я знаю, что у него диабет». «Я знаю, что у него был кетоацидоз». «Но сахар сейчас нормальный, а сейчас нет». «Я не могу понять одного, почему у него голова на место не встаёт, и почему, кроме как «пошёл ты нахуй», я от него других слов не слышу». «Вы мне скажите только «да» или «нет». «Он вчера, вчера он нормальный был». «Я не знаю, я вчера была на работе. Я пришла, а он сидит на кухне, читает». «Я ему всё время говорю, не читай ты так много, тебе вредно читать». «У него же инсульт пять лет назад был». «Знаю, что был у него инсульт, ну и что?» «Ему же нельзя после инсульта мозг нагружать, а он читает». «Вот всё от этого». «Его дядя, когда инсульт перенёс». «Меня не интересует его дядя». «Когда вы от него нормальные слова слышали, кроме «пошёл ты нахуй». «Это у него наследственное. Я вам скажу, доктор, его покойная бабушка». «Не надо мне про его бабушку, царство ей небесное». «Меня интересует, не мог он вчера перебрать с дозой инсулина». «Или не поесть после укола». «Вы с ним вчера разговаривали? Может, он какое-то время вчера без сознания был? Нет, вчера не разговаривали. Я же говорю вам, я весь день на работе была. Пришла, а он читает. Знаете, у нас дома справка есть. Там написано, что у него дырки в голове. Ему читать нельзя». «Где?» «В голове у него дырки нашли в прошлом году. Там так написано». «Пришлось выставить за двери. Иди за справкой, срочно иди. Но приноси завтра, и не раньше десяти. Пусть новая смена побеседует». Про дырки в голове я уже читать не буду. Читать вредно. Никогда не был поклонником больничной кухни. Наш шеф-повар тётя Ира в очередной раз хворает белой горячкой. Второй раз за год с начала января. Кажется, сегодня уже третий день. Надо подумать, не пора ли выпускать в люди. Несколько простых вопросов проверить способность ориентироваться. «Привет, ты кто?» «Ирка». «Ты где?» «На пристани». «Посмотри по сторонам, какая тут пристань». «Нормальная пристань, пароходы тут приплывают, отплывают». «Ты чего, дура, что ли? Где ты видишь пароходы?» «Да вон же стоит, разгружается». «Ну хорошо, а что ты сейчас делаешь на пристани?» «Ну как что, мы тут рыбой торгуем». «Какой рыбой? Ты чего, рыбу с пищеблока воруешь?» «Я? Да ты чего? Да я ни разу». «В сторону. Вовка, ты этому пидору рыбы не продавай. Он говорит, я её пижью ладно, ладно, успокойся». «Скажи лучше, обедать будешь? Поешь?» «Поем. А чего у нас на обед-то?» Суп гороховый, говорят, вкусный. Тамарка что ли наварила? Сам ешь. Приятно тебе помузицировать. Смотри, не обосрись. Интересно, в бреду а понимает. Знает, что Тамаркин суп лучше не есть. Кстати, Тамарки и сменщицы и подруги, что-то давно не было. Пора бы и ей у нас появиться.